Роженицу даже не повезли наверх, а доставили в палату приемного отделения, откуда теперь доносились дикие вопли, пробирающие до глубины души. Бикс в ужасе смотрел на Пэрис и в какой-то момент даже схватил ее за руку. «Боже, боже! Она что, умирает?» В его глазах стояли слезы. Подобного он еще не слышал. Джейн кричала так, словно ее заживо распилили на две половины. — Нет, — невозмутимо ответила Пэрис. Скорее всего, она с минуты на минуту произведет на свет ребенка. — Какой ужас! С тобой тоже такое было? — С одним. Во второй раз мне делали Кесарева. — Да. Вы из какого-то другого материала сделаны. «Все вы! Я бы такого не вынес!» «Оно того стоит!» — улыбнулась Пэрис и смахнула слезу. Ей вдруг вспомнился Питер. Через несколько минут к ним вышла медсестра приемного отделения и сообщила, что ребенок родился здоровый и весит почти четыре шестьсот. Через полчаса мимо них провезли Джейн, Следом горделиво вышагивал пол с ребенком на руках. Кортеж направлялся наверх в послеродовое отделение. — Все в порядке? — Перрис нагнулась поцеловать молодую маму. — Я тобой горжусь. Ты молодец. — Пустяки! — слабо улыбнулась Джейн. Ей дали какое-то обезболивающее, и она была немного одурманена. При таком весе рожать совсем не пустяки. Уже это Пэрис знала. Завтра придем тебя навестить, пообещала она. Бикс тоже наклонился и поцеловал Джейн. Спасибо, что не стала рожать на приеме, торжественно изрек он, и все трое рассмеялись. Бикс мельком взглянул на младенца. Такому богатырю в пору расхаживать с портфелем и сигарой во рту. Мой крестник, похвалился он медсестре. Когда Бикс и Пэрис вышли на воздух, было уже три часа ночи. Вот так вечерок, заметил Бикс, глядя на звездное небо. Перерис молча кивнула. У нее вся неделя была необычная. Она нашла работу, завела двух новых друзей и в завершении чуть не приняла роды. «Спасибо, что взял меня», — сказала Пэрис уже в машине. У нее было такое чувство, будто они уже сто лет знакомы. «После сегодняшнего надо будет внести в буклет фирмы акушерские услуги», — объявил Бикс. «Я до смерти рад, что роды все-таки пришлось принимать не нам». «Я тоже», — улыбнулась Пэрис. «Этот вечер как-то особенно сплотил их». Они оба знали, что никогда его не забудут. «Можно тебя пригласить позавтракать?» — предложил Бикс, высаживая ее у дома. «Я бы хотел познакомить тебя со своим партнером». То, что он решил ввести ее в свой частный мир, Пэрис восприняла как большую честь. Его приглашение ее ошарашило и в то же время польстило. «Не знала, что у тебя есть партнер по бизнесу». — Да нет, я говорю о парне, с которым мы вместе живем, — рассмеялся Бикс. — Ты что, с луны свалилась? — Прости, не дошло, — Пэрис усмехнулась. — Конечно, приду. С удовольствием. — В одиннадцать. — Будем вспоминать сегодняшний вечер и напьемся. Жаль, что его с нами не было. Он у меня врач. — Буду ждать с нетерпением, — от души произнесла Пэрис и вошла в дом. Спокойной ночи, прокричал Бикс, отъезжая.